Здесь все было почти точно так же, как и тогда, когда мы с мистером Джорджем пили чай. В помещении было приятно тепло из-за пылающего в камине огня. Но мистер Джордж был не один. Здесь в центре комнаты стояли Фальк Девиллер и неприятный сервер доктор Уайт вместе с маленьким светловолосым мальчиком-привидением, где они сейчас беседовали. Кидеон Девиллер небрежно облокотился спиной на один из книжных шкафов, и он был первым, кто меня заметил алло Венди!» — сказал он. «Гвендолин!» — возразила я. «Боже мой! Это ведь действительно нетрудно было запомнить! Я не называю ведь его Гизберт!» Остальные трое мужчин резко развернулись и уставились на меня. Доктор Уайт с недоверчиво прищуренными глазами, а мистер Джордж откровенно очень обрадована. «Это было почти пятнадцать минут!» — сказал он. «С тобой все в порядке, Гвендолин? Ты хорошо себя чувствуешь?» Я кивнула. «Тебя кто-нибудь видел?» «Там никого не было. Я не сдвинулась с места, как вы мне и сказали». Я протянула мистеру Джорджу фонарик и его печатку. «Где моя мама?» «Она наверху, с другими», — коротко сказал мистер Девиллер. «Я хочу поговорить с ней». «Не беспокойся. Это ты тоже сможешь сделать». «Потом», — сказал мистер Джордж. «Но сначала... О, я даже не знаю, с чего начать». Он сиял всем лицом. И это он так радовался?» «Моего племянника Гидеона ты уже знаешь», — сказал мистер Виллер. «Через то, что сейчас происходит с тобой, он прошел уже два года тому назад. Правда, он был гораздо лучше подготовлен, чем ты. Будет тяжело наверстать то, что в прошедшие годы ты не получила». «Тяжело? Я бы сказал невозможно», — сказал доктор Уайт. «Да это и не нужно», — заявил Гидеон. «Я гораздо лучше справлюсь совсем один». «Мы посмотрим», — сказал мистер Девиллер. «Я думаю, вы недооцениваете девочку», — произнес мистер Джордж. В его голосе звучал торжественный, почти елейный тон. «Гвиндолин Шеферт, ты стала сейчас частью древней тайны, и пришло время, когда ты должна научиться понимать эту тайну. Прежде всего, ты должна знать...»